Телохранители Феди и Гоша уже насторожились, заметив подозрительное толкание компании подозрительного вида парней вокруг объекта. И когда Вероника Викторовна еще только оглядывалась, чтобы подать им знак, Федя и Гоша уже спешили к блогеру. Да, Виктор Ильич не зря отправил их присматривать за женой и Вейдером. Успеть бы, а то потом от хозяина прилетит за оплошность. Вейдер слишком поздно заметил, что взят в полукольцо, и его медленно, но верно теснят к решетке, ограждающей дирекойку возле фильтрационной решетки, не пропускающей попадающей в реку мусор в море. «Кажется, местные реальные пацаны решили накидать колдячик чужаку. В нашем городе нечего свои порядки наводить. Кастрюля, не лезь не в свои дела!» Из-под ближайшего капюшона блеснули глаза. Взгляд не похож на взгляд простого хулигана. Это были глаза матерого головореза и хладнокровного убийцы. Морской был прав. Лучше бы я отменил стрим, подумал Вейдер. Так, ладно, одного-двух я уж точно с собой прихвачу раз так. Ну, подходите, сукины дети. Кто первый? Не затем мы спасали его в Ахтиарске, чтобы его тут же порезали на ЮБК, стукнула в голову Вероники, и она, влетев в опустевшие возле Вейдера и Аравы капюшонов пространство, выкрикнула. «Это человек Святоши! Кто приказал?» Парни притормозили. Видно, о Витьке Святоши они тоже знали, и оно вызвало у них замешательство. Время словно замедлилось и стало тягучим, как и риска. Вейдер крепко сжимал рукоятку алого меча, прикрывая другой рукой корпус. Тополи приближаясь к Гоше и Феде. Из-под капюшонов настороженно поглядывали то на нее, то на блогера. О появлении на месте сборки жены Витьки Святоши никто из головорезов Карлиона информирован не был, и они не знали, что делать с этой бабой. Гасить Ряжного при ней? Уйти, продолжая изображать гопоту? Одно они понимали. Мочить ее вместе с блогером нельзя. Иначе не миновать большой задницы, когда Святоша врубит режим войны, если хоть пальцем тронут его драгоценную женушку. Но приказ никто не отменял. И...